осудил его на смерть. Приговор этот не был исполнен, так как царские воины не могли поймать ловкого атамана, который тем временем успел уже бежать за Урал, на восток, за пределы Московского царства, и присоединился к другому знаменитому атаману Ермаку Тимофеевичу, в надежде покорить вместе с ним богатое татарское царство Кучума, то есть Сибирь, которое в то время еще не принадлежало России, и составляло самостоятельное государство. Умный, отважный и расторопный кольцо сделался первым советником будущего покорителя Сибири, Ермака, и вместе с ним предпринял поход против Кучума. Страница 86. Победив сначала на пути князя Епанчу, повелевавшего татарами и вогуличами, и разорив его городок, Стоявший на месте нынешнего Туринска, кольцо с Ермаком и пятистами отважными бойцами отправились дальше, спускаясь вниз по реке Туре до Табола и Таболом, до впадения его в Иртыш. Плыли казаки в так называемых Карбасах. Кончится река, так рассказывается в старинном предании, казаки-карбасы на плечи идут на проход, пока пойдет другая. Но и путь им был нелегкий, да и частенько приходилось сражаться с врагами. Храбро вели казаки с татарами битву за битвою, пока не добрались до татарского города Сибирь или Искерь, окруженного валом и рвом. В этом городе укрепился сибирский царь Кучум и готовился грозно встретить пришельцев. Но когда казаки начали стрелять, татары, не видавшие прежде огнестрельного оружия, сильно струсили и обратились в бегство. Сам царь Кучум укрылся в степях, и казаки стали полными обладателями значительной части нынешней Сибири. Во всех подвигах казаков, во всех их сражениях с инородцами, кольцо играл видную роль. Как свидетельствуют древние сказания, песни и предания, честь завоевания Сибири принадлежит ему почти наравне с Ермаком. В песнях и преданиях много говорится о замечательной храбрости кольца. по взятии столицы Кучума и утверждении русского господства в Сибири, кольцо по приказанию Ермака, не боясь своего торжественного осуждения на смерть за прежние разбои, отправился в 1582 году в Москву с пятью десятью товарищами бить челом царю Иоанну царством сибирским с грамотой, в которой сказано было, между прочим, что опальные казаки, исполненные раскаяния, готовы умереть или в новых подвигах чести, или на плахе, как будет угодно, царю и богу. Страница 87. Прибыв в Москву с этой грамоты и драгоценными соболями и черными лисицами, добытыми в новом царстве, кольцо смиренно преклонил свою повинную голову пред царем и боярами. Царь очень обрадовался, что новое царство послал бог России, Забыл вину кольца и Ермака, осыпал их милостями и решил даже послать на помощь казакам 500 стрельцов с воеводой князем Семеном Дмитриевичем Болховским во главе. В 1583 году кольцо прибыл в Искерь с богатыми царскими дарами для Ермака, его атаманов и воинов. Вскоре после этого один из сибирских князьков Карача обратился к Ермаку с просьбой прислать ему ратников, будто бы для защиты от нагаев, которые напали на его улус. Ермак, не подозревая обмана, отрядил кольцо с сорока ратниками. Горсть отважных воинов смело отправилась к тарскому улусу, где жил князь Карача, не думая, что всех их ждет там смерть. Коварный князь, заманив храброго атамана и его войско в улус, перерезал всех их сонных. Так погиб от руки убийц один из храбрых покорителей Сибири. Василий Бугра, страница 88. В 1628 году десять русских удальцов, проживающих в Енисейске, услыхали, что на берегах совершенно еще тогда неизвестной русским реки Лены, в стране, заселенной дикими якутами, Водится много соболей и другого ценного пушного зверя, и решили пробраться туда на лыжах. Во главе этих удальцов стоял Василий Бугра, который и принял предводительство над отважными охотниками. С неимоверным трудом добрались смельчаки до незнакомой им реки и явились первыми русскими, которые открыли Лену. Страница восемьдесят На берегах этой реки жило около 150 тысяч якутов-дикарей. Как приняли якуты пришельцев, об этом не сохранилось никаких известий, как не сохранилось их и о самом бугре, несмотря на то, что он-то первый открыл реку Лену. Вернулся бугра со своей поездки на Лену цел и невредим и стал распространять слухи о богатстве края. Под впечатлением этих слухов И в надежде на богатую поживу толпы искателей счастья из Вологды и Устюга бросились на Лену, построили зимовья и стали охотиться на соболей, птиц, белок и понемногу завладели всем прибрежьем Лены. Чтобы присвоить землю якутов без кровопролития, русские прибегали иногда к хитрости. Так, по преданию, один из русских казаков, придя однажды в якутскую деревню, обратился к якутам с такой речью. Я с вами торг завести хочу. Продайте мне столько земли, сколько захватит бычья шкура. Икуты охотно согласились, благо казак и цену предлагал хорошую. А шкура-то бычья, по их мнению, даже столько места не займет на земле, чтобы на ней избу можно было построить. Но казак оказался хитрым. Он разрезал шкуру на тонкие ремни, оцепил ими вокруг громадное поле и сказал. «Вот сколько мне земли следует». Якуты начали было спорить, но казак, ссылаясь на их соглашение, призвал товарищей, и стали они палить в них из ружей. Якуты, не видевшие до тех пор огнестрельного оружия, испугались и оставили казака и его удальцов в покое, и те завладели землей. Число переселенцев на Лену росло между тем с каждым годом. Прошло лет десять с того времени... Как бугра первый прибыл на Лену, и открытая им страна перешла совсем под власть русских. Туда явились воеводы, стали строить остроги, наложили ясак на жителей. Страница 91. На 90 странице Жеребинская станция на реке Лене. Фотография. На фотографии в отдалении лес, около леса, небольшие Деревянные дома. Впереди изгородь. Открытая бугрою река Лена одна из величайших рек на земном шаре. По величине она четвертая в мире. Длина течения ее до 4500 верст. В России нет реки длиннее ее. А в других странах ее превосходят только Амазонка, Миссисипи и Нил. Она вытекает из Березовой горы на северо-западном склоне Байкальских гор. Река Лена очень богата рыбой, а в ней ловятся пяти аршин длины и четырех пудов весом. Нет сомнения, что если бы бугра и не открыл Лены, то спустя некоторое время русские промышленники, влекомые жаждой богатства, все дальше и дальше на восток, добрались бы, наконец, до нее. Тем не менее, имя скромного казака открывшего громадную, богатую страну и первым, проложившего к ней путь русским торговым людям, заслуживает того, чтобы о нем напомнить. К сожалению, о жизни и судьбе отважного казака не сохранилось никаких сведений. Неизвестно даже в точности, назывался ли он Бугра или Бугор. Купец Никита Шалауров, страница 92. В Петербургский сенат поступило в 1755 году пространно написанное прошение проживающего в Якутске устюжского купца Никиты Шалаурова, в котором Шалауров ходатайствовал о дозволении предпринять вместе с другим купцом Баховым путешествие в Ледовитое море. Цель, которую имел при этом Шалауров, состояла в отыскании прохода из Атлантического Великий океан и открытие пути через Северный Ледовитый океан в Индию. Рассчитывая найти этот путь для мореплавателей и купцов, Шалауров вместе с тем надеялся, что он найдет на малоизвестных островах океана мамонтовы клыки, слоновую кость, составлявшие весьма выгодный предмет промысла, а также что ему удастся открыть неизвестные совсем земли, в непосещенных другими плавателями вот